Лёша. Несколькими часами ранее. «Ну что ты из угла в угол маячишь?» — спрашивает друг, пока я нервно хожу в своём кабинете. Время тикает, а у меня до сих пор нет плана. «Думаю». «А сидя тебе не думается? У меня уже голова кружится». «А ты не смотри! Мне вообще ни сидя, ни лёжа не думается. Бесит. Я не могу придумать ничего, кроме как вызвать на базу наряд полиции». «Давай вместе подумаем», — предлагает Миша. «Тебе оно надо? Иди с Ленкой разберись». «Не хами, друг. Я серьёзно. Садись и говори, в чём проблема». Сажусь в своё кожаное кресло, друг напротив ждёт моего повествования. «Помнишь причину, по которой мы с Марго начали играть в пару?» «Помню. Сын ректора поспорил на неё. Но ведь всё решилось в вашу пользу». «Не совсем». «Поясни». «Даже узнав о том, что у неё есть мужчина, он не отказался от этого спора и намерен идти до конца». Так ему надо объяснить, что он не прав. Думал я об этих объяснениях. Да только не забывай, он сын Краснова. У ректора такие связи, что нам потом не отмыться будет. Здесь по-другому действовать надо. А приехать и забрать ее вечером нельзя? Как? Закрытая территория, меня туда даже не запустят. К тому же Света говорила, что утром у них какая-то викторина должна быть, и все студенты должны быть на месте. А если домик арендовать? Пробовал. Все забронировано университетом. Такая конспирация, будто там не студенческая вечеринка, а оргия. Вот этого я и боюсь. Папаша уедет, а сынок с дружками устроит там веселую ночку. Как посетитель ты туда попасть не можешь. Задумчиво резюмирует мой друг. Однозначно нет. Значит, нужно сделать так, чтобы тебя пригласили туда. Это как? Не понял? Леша, ты владелец очень крутого ресторана. Твой ректор праздновал у нас юбилей в прошлом году. И? Номер его личного сотового есть у Лены в картотеке клиентов. Ты можешь нормально выразить свою мысль, Миша. Стань спонсором этого мероприятия. Накорми бедных студентов ресторанными изысками. Ты предлагаешь позвонить ему и предложить свою помощь? Именно. Там же, помимо твоей девушки, еще и сестра отдыхает. Мишка, ты гений! Не спорю. Ленка даже утверждает, что я бог. Но если Лена это говорит, то спорить не буду. Быстро пишу Лене сообщение с просьбой найти нужный мне номер. Через минуты я получаю результат. Разговор с бывшим преподавателем проходит в запланированном ключе. Он очень обрадовался моей идее и обещает подумать над моим предложением. Ну что? Говорит, что ему нужно обсудить это с директором базы. Он согласится, уверяю тебе. Надеюсь. Ладно, поехал я за Маргаритой. Ее нужно доставить до университета. В итоге ректор согласился. И вот я здесь, стою в центре, рядом с ним и смотрю только на нее. Не замечаю никого вокруг, только эта девочка с рыжими волосами и самой обворожительной улыбкой. Официальная часть заканчивается, ребята ужинают, восхищенно отзываясь о нашем меню. «Еще раз спасибо, Алексей, за этот подарок!» — жмет мне руку ректор. «Если честно, я сделал это не совсем бескорыстно. У меня к вам будет небольшая просьба». «Поставить твоей сестре пятерку?» — ректор мрачнеет на глазах. «Нет, что вы! Думаю, Света умная девочка и справится со своей учебой без моей помощи». «Тогда чем я могу помочь?» «Юдина Маргарита. Моя невеста». «Неожиданно. И зачем мне эта информация? Она-то уж точно без твоей помощи красный диплом получит». «Я хочу забрать ее домой. Мне не нравится, что она будет ночевать непонятно где и с кем». «Ты считаешь, что ей здесь что-то угрожает?» «Нет, но стану спокойнее, если она будет спать рядом со мной». «Ревнуешь?» «Не без этого?» «Понимаю. Сам до сих пор супругу к каждому столбу ревную. Я не против. Забирай». «Спасибо за понимание, Юрий Павлович». «Спасибо за великолепный ужин». «Краснов уходит в сторону автостоянки, а я направляюсь в столовую. Мои девочки должны быть там. Первый меня замечает сестра». «Спонсор! Вы здесь!» Кричит она на всю столовую, чтобы слышали все. Да, этот спонсор ее брат. Ты неисправима, Светка. Улыбаясь, присаживаюсь я на свободный стул. Когда еще мой брат накроет поляну для моей группы? Я горжусь тобой. Ты хвастаешься мной. И это тоже. Но очень вкусное пирожное. Это из нового меню? Я такого не ела. Да, из нового. Лена наняла еще одного кондитера. «Очень вкусно!» Наконец я слышу голос моей девочки. «Дома для тебя целая коробка лежит», — шепчу ей на ушко. «А для меня?» — наигранно возмущается сестра. «А ты можешь прийти в гости, но не раньше завтрашнего обеда. Нет, не раньше трех, поняла? Мне проще с утра съездить в ресторан и поесть их там. Вот и съезди. Поехали?» — обращаюсь к своей девушке. «Я тоже домой хочу» не внушает мне доверие эта компания. Света бросает свой взгляд на столик, за которым сидят Павел и его команда. Я и не думал оставлять тебе здесь одну. Собирайтесь, девчонки. Я сделал это. Я забрал своих девчонок и везу их домой. Чувствую себя суперменом. Света засыпает в машине, а Марго всю дорогу держит меня за руку. Мне чертовски приятно это. «Ну как, красавица моя, прошел день?» Спрашиваю я, как только за нами закрывается дверь моей квартиры. Светлану мне пришлось нести до ее квартиры на руках. Она даже не проснулась. Зато я точно знаю, что она не помешает нам своим внезапным вторжением. Получила зачет автоматом. И мы расхохотались. Затем я целую Марго. «Но это не снимает с тебя ответственность за то, что соблазнило меня». «И что я тебе за это должна?» «Переехать ко мне?» «Лёш, мы же вроде говорили об этом». «Мы говорили об этом, но ситуация тогда была иной. Насколько я помню, главным твоим аргументом было то, что мы плохо знакомы. Но ведь сейчас мы познакомились поближе». Я беру её за руку. «А если серьёзно, я не хочу, чтобы ты уезжала от меня. Я балдею от того, что ты есть в моей жизни. Что твоя зубная щётка стоит рядом с моей. Я даже отдам тебе свою любимую кружку, раз она тебе так нравится». Заметил, что я пью из неё. Заметил. И меня этот факт не раздражает, а совсем наоборот. Я кайфую от этого. Давай попробуем. Обещаю не храпеть. Давай попробуем. Тогда мне надо домой за вещами. Я же не могу каждый день ездить переодеваться на другой конец города. Значит, сейчас к тебе, потом в магазин. Купим продуктов и приготовим ужин вместе. Отличный план. Согласна. Все так и сделали. Вечером мы готовили. Очень долго готовили, потому что отвлекались от готовки раза три. Точно. Зато проверили на прочность стол, барную стойку и диван. Ели мы уже в первом часу ночи кормили друг друга и постоянно целовались. Утром я просыпаюсь рано, около шести. Смотря на спящую рядом со мной девушку, понимаю, что хочу для нее сделать сюрприз. Например, приготовить завтрак в постель. Для реализации этого плана не хватает только розы. Я решил добежать до соседнего двора, там круглосуточный цветочный магазин. Купив красную розу, выйдя из магазина, я вижу, как у нашего дома останавливается машина. Из нее выходит немолодой мужчина, открывает дверь спутницы. Она взамен одаривает его страстным поцелуем. И я охреневаю. Потому что это моя сестра. Она замечает меня, быстро прощается с ним и забегает в подъезд. А я, наверное, так стою еще минут десять. Выбросив цветок, провожаю взглядом уезжающую машину. К себе не иду, а нажимаю на звонок квартиры напротив. Миша открывает и, увидев мое выражение лица, ни о чем не спрашивая, пропускает в квартиру. Я прохожу на кухню, достаю из холодильника бутылку водки Сажусь за стол, Миша достает стопку. Я сейчас Свет увидел с весьма немолодым поклонником. И судя по прощальному поцелую, он ей ночью не о звездах рассказывал. Миша опускает глаза, смотря на свои тапочки. «Значит, ты знал! Ну, спасибо, друг!» Я не хотел вмешиваться. Это ваше семейное дело, и Светка обещала, что сама тебе расскажет. «Рассказывай все, что знаешь!»